Глава 21. Выход из положения. Божеские причиндалы оказались не крепче королевских, а потому бог смерти сейчас с перекошенным лицом лежал ничком на полу пещеры и тяжело дышал сквозь зубы. Что-то пытался вякнуть в мою сторону, но тут же зарычал поднявшийся на ноги Амиа, которым я сейчас поливала поврежденную ногу живой водой. «Стой спокойно!» – дернула его за штаны, проверяя, затянулась ли рана. «Инна, они не снимаются!» – позвала меня Клава. Повернувшись, посмотрела на магические путы и пошла к девочкам, стоящим у прикованных мужчин. Докворяв до стены, положила руки на первый замок, который с тихим щелчком послушно расстегнулся. Юти тут же рухнул на пол, как подкошенный. Взяла его за руку, пытаясь понять, применялась ли к нему магия. Ага. В руку тут же хлонул хороший поток, который, впрочем, быстро иссяк, и мужчина застонал, приходя в себя. «Водой отпаиваете», – посоветовала, переходя теперь к Туту. На то, чтобы снять заклятие со всех мужчин, у меня ушло около часа. Все это время Ам в зверином обличии внимательно следил за мной, а лев несколько окремался и теперь с обидой на меня поглядывал, изредка бормоча о том, как его труды не оценили. Нет, с точки зрения общей стратегии, он, может быть, и принимал верные решения в этом походе, Но с точки зрения моего человеческого воспитания моя мама бы ему уши оторвала за то, что использовала моих друзей как приманку. Да, и я прекрасно понимала, что действовала на нервах, но это не отменяет того факта, что Бог абсолютно плавает в познании женской психологии. И Витке подсказать что ли, пусть литературу какую-нибудь ему посоветует, или пару фильмов хотя бы. И как его оти терпит? Любовь определенно зла. — Ну, придумал что-нибудь другое, кроме убийства моего мужа, — обратилась к обиженному богу. — Придумал. — Лев мрачно на меня посмотрел. — Предлагаю и тебя умертвить за компанию. Я только глаза закатила такого предложения. — Понятно. Будем выкручиваться сами, — пробормотала. — Чего ты опять начинаешь? — психанул Лев, рывком поднимаясь на ноги. — Надо просто выманить дух из тела, а потом заловить с помощью артефакта смерти. Наконец выдал он годную мысль. «И как мы будем его выманивать?» Прищурившись, спросила я. «Как-как? На сладкое!» Нехорошо ухмыльнулся Лев. «Нам необходима голая женщина, не прошедшая срияние». И пристально посмотрел на Кристину. Бледно-зеленый тардиц тут же задвинул ее себе за спину. «С ума сошел! Хочешь, чтобы тебе лоти голова оторвала? Я устало вздохнула. «Так не я же смотреть буду, а твой муж!» парировал бог. Взглянула на Ама, который все это время смотрел на меня, не отрываясь. Да, он не то, что на голую Кристину смотреть не будет, он ее даже не заметит. — А если я перед ним голая встану? — спросила прищурившись. Лев задумчиво меня осмотрел. — Не пойдет. Он помотал головой и тут же меня осчастливил. — Ты же страшненькая. Осмотрела себя, отметив, что все еще зеленое после снятия заклинаний. «Тогда ты и перед ним голый ходи, тебе же не привыкать!» Фыркнула громко. Поверитель ветров укоризненно на меня посмотрел. «И за что тебя народ любит, хамка?» У меня возникло чувство, что Лефу самому нравятся наши пикировки, и он меня на них подначивает. «Сам такой, ничего нормального предложить не можешь!» Я внезапно успокоилась. «Ладно!» Вздохнул Бог и материализовал в руке какой-то сосуд из синего стекла. «Сейчас постараюсь чужую душу вытащить». Он широким шагом подошел к настороженному Аму и посмотрел в его глаза. «Рыр!» – щелкнул зубами король. А лав с тонким визгом отпрыгнула обратно. «Слушай, может быть, его обездвижить как-то?» – предложил он, выглядывая за моей спины. «Усыпить?» – предложила я, но бог отрицательно помотал головой. «Нет, его тело и разум должны быть чисты от магии» иначе ничего не получится. «Связать?» — снова предложила я. Связывание Ама тут же проводило во мне нездоровые ассоциации. «И кто это будет делать? Ты? Он же у тебя такой бугать, что всех раскидает по стенкам!» — всеязвил Лев. «Ну, я не знаю», — сплеснула руками. «Можно доставить его на озеро жизни и спросить уйти. «Ну уж нет, она сейчас с детьми занята. Сами что-нибудь придумаем». Божество пристроило свою пятую точку на уже насиженный камень. Я же подошла к каму и села рядом с ним, пытаясь сообразить, что делать дальше. Мужчины уже пришли в себя и сейчас под руководством женщин отправились изучать смежную пещеру. Вдруг там что-нибудь еще найдется. «О, придумал!» Через десять минут размышлений Лев выдал еще одно предложение. «Его должен укусить твой свеженайденный комок шерсти». Какой комок? переспросила. Бог выразительно посмотрел на мою грудь, оттянула ворот и взглянула в маленькие черные глазки ласки. Ни за что! вытащила вусы на предсветлые божеские очи. Он же его убьет. Кто кого убьет? Твой муж бессмертный. Вус, если сдохнет, то вообще не жалко, отмахнулся Лев. Я только глаза прикрыла. Ничего этот Бог в своей жизни не ценит. Точно Аму ничего фатального не светит, прищурилась. От яда вуса нет, побожился он. Укусишь? Спросила Ласку, чего тот вздохнул, но согласно пискнул. Посадила животинку на плечо Ама, который не обратил никакого внимания на грызуна, а все так же пристально рассматривал меня. Ласка сполз с плеча на широкую ладонь моего мужа и из всех пальцев выбрал мизинец и цапнул за него. Король вздрогнул всем телом и, недоумевающе, взглянул на свою руку. Через пару секунд его глаза закрылись, и он плашмя упал назад себя. «Глупая баба!» – раздалась в тишине, и из груди Ама выплыл зеленый сгусток, отдаленно напоминая очертаниями человека. «Все испортила! Всегда все портят безмозглые, себелюбивые гадины!» Свекр, если честно, мне достался не очень. «Лев, быстрее!» Обернулась, чтобы увидеть растерянного бога, рассматривающего осколки того самого сосуда, который должен был заловить Ануа. «Как можно быть таким криворуким? Почему в очередной раз мне все приходится делать самой?» Призвала в руки зайку, и едва она появилась, рассекла воздух в том месте, где этот сгусток висел. Дух резво метнулся в сторону, и ему удалось бы уйти, если бы моя касание отрастило себе резвее подлиннее прямо в полете. Острие задело совсем чуть-чуть зеленой субстанции, но этого хватило для того, чтобы артефакт смерти принялся впитывать в себя блуждающую душу без остатка. На все ушли считанные секунды, но мне они показались часами, так как рукоять косы дергала и изворачивала из стороны в сторону, выкручивая мне руки. Наконец все закончилось, и зайка, сыто звякнув, обмякла у меня в руках. Неаккуратно впихнула инструмент подоспевшему лепу и склонилась над распростертым телом Амия. Тот был невероятно бледен, весь в холодном липком поту и почти не дышал. Достала из-за плеча бутылку живой водой и принялась вливать ее в приоткрытый рот мужа. После нескольких глотков он стал дышать ровнее. Нашла ту самую ранку на мизинце, полечила и ее. А что делать дальше, я не знала. Подобрала испуганного ласку с пола и посмотрела на задумчивого Лефа. «Собирай всех и переноси нас на озеро. Пусть уйти посмотрит, что самым», – устала сказала ему. Последняя схватка из меня как будто все силы выкачала. Тот послушно передал приказ всем остальным – И через пять минут мы уже действительно стояли на берегу озера жизни. Отец ждала нас на берегу, откуда грустно смотрела на резвящихся в воде детей. Заметив нас, она тут же спросила о произошедшем и быстро ревитировала короля на середину водоема, подключая к нему кучу светящихся течений. — Ты узнала, откуда дети? — спросила ее и с ужасом заметила, что у нескольких мальчишек волосы зеленого цвета. Укоризненно повернулась к Лефу. «Это не я!» пискнул бог с ужасом, поднимая ладони вверх. «Это я!» фыркнула Оти. «В смысле? Это что, твои?» опешила я, прикидывая, что сейчас будет. «В каком-то смысле!» Она улыбнулась, а Лев выглядел так, как будто его сейчас инфаркт свалит. «Я, когда Лефа у его семьи выкупала, обнаружила, что на их планете, кроме богов, Живут еще и полубоги. Это дети от смертных, которых богини рожали для того, чтобы продать прислугу. Я выкупила и этих детей, перенесла сюда, спрятала в пещере, погрузив в безвременный сон и... Забыла. Сначала Лефа привезла, счастлива была. Потом мир обустраивали. Там проблемы начались. Забыла, в общем. Сегодня только и вспомнила. Покаялась она. «А почему только мальчика взяла?» – спросила, разглядывая эту ораву. «Ты думаешь, богини стали бы рожать девочек, рабынь? Они не такие выносливые, как мальчики», – отмахнулась она. «И куда их теперь?» – я ужаснулась. «Раздать тем парам, которые прошли слияние. Может быть, кто-то возьмет, пусть вырастет, обочит, а там видно будет», – равнодушно пожала плечами богиня. Лев облегченно выдохнул и притянул жену к себе, чмокнув зеленую макушку. А я только деву далась. Вырастить почти триста детей полубогов – это во мне ящерица на хвост наступить. Они же разнесут все. Вон уже одного запихали в воздушную сферу и теперь топят в озере. Точно, придумала. У нас же Даша, как педагог, сможет с ними работать. Тем более для нее это будет чем-то вроде трудотерапии, чтобы скучать некогда было. Попросила охранников отправить сообщение Виталине. О самом что? Когда у него последствия укуса пройдут?» Пока богиня была настроена разговаривать, я решила все сразу и выспросить. «Физически он уже здоров», – Оти пожала плечами. «А не физически?» – спросила внутренне, похолодев. «А не физически он никогда не восстановится», – так же спокойно отозвалась она. «Твой муж настолько глубоко запрятал свои воспоминания, чтобы не показать их своему отцу, что теперь самых возможно, никогда не получит. А если будет вспоминать, то на это уйдет не один год». Мне стало плохо и затошнило. Трясущимися руками выхватила у заботливой Клавы из руки бутылку с водой и сделала пару глотков. «Он меня не вспомнит? Что ж так плохо-то все, а?» Она печально улыбнулась. «Если он кого-то и будет помнить, то это тебя. Но и на это уйдет время. Главное, постоянно повторяй ему, кто ты для него. Несколько дней он будет спать и восстанавливаться. Он будет слышать тебя во сне. Рассказывай ему о себе», – посоветовала богиня, приближая тело короля к берегу. Шумно вдохнула, выдохнула, прогоняя слезы. «Не время сейчас раскисать» подозвала Тарадыма ближе. «Возьми его величество и перенеси в поместье на Кефе. Пусть его положат в наших комнатах. Слуг не пускай. Охраняй его, пока я не прибуду», распорядилась. Тардым кивнул, легко подхватил Амиа, и Лев перенес их туда, куда я просила. Оти тоже исчезла, чтобы проконтролировать процесс. Повернулась к остальным. «Так, надо детей собрать и разместить». «Инесса!» Мою речь оборвал крик мчавшийся на нас из леса Виталины. «Что происходит? Ты цела?» «Да, со мной все хорошо. Потом объясню». За ее спиной уже стояли Рок, Таршеп и Дарья, которая при виде детей широко распахнула глаза. «Значит так, говорю один раз. Эти дети – полубоги. Их необходимо пока разместить в общежитии. Даша, на тебе основной присмотр. Женщин с земли пока не приводим». С этим всем бы разобраться сначала. «Вита, мы с королем уходим в безвременный отпуск, поэтому королевство падает на ваши плечи. Я тоже буду работать по мере сил, поэтому мне нужен толковый секретарь, который жил бы на острове с нами. Про нездоровье короля никто не должен знать, а потому я хочу, чтобы вы поклялись, что будете молчать». Виталина прижала руку к арту, слушая меня. «Еще один момент». Необходимо выпустить указ о том, что семьи или рода, взявшие этих детей на воспитание, получат право быть в первых рядах на следующем выборе. Если будет такая возможность, пристраивайте детей в те семьи, где есть уже туа, можно поощрять финансово данные начинания. Когда можно начать приводить женщин? Рок, придерживая свою жену за плечи, тут же включился в разговор, поняв и приняв всю ответственность. «Как только все дети будут пристроены», – отчеканила я. «Так что давайте шевелиться. Раньше начнем, раньше закончим». И мы начали. Выгнали всех детей из воды, объяснили то, что их сейчас посерят пока в обсерваторию, прежде чем заберут в нормальные семьи. Дети тут же приуныли. «Разрешаю задать вопросы. Как часто нас будут наказывать? На нас все следы уже зажили после прошлых наказаний» выдавил из себя один из храбрецов. «Физически вас никто бить не будет», пообещала я, но дети недоверчиво на меня посмотрели. «А можно прислуживать в семье двоим, а не одному? Так легче!» пискнулся тот же ребенок. «Вы не будете прислуживать в семьях. Вы будете упорно и долго учиться для того, чтобы стать учеными или кем-то еще. Вам обо всем расскажет вот эта женщина. Ее зовут госпожа Дарья». И пока вас не забрали в семью, необходимо слушаться ее как собственную мать. Кажется, я привела не лучшее сравнение, так как дети резко отскочили от нее и с опаской принялись рассматривать. Что за матери у них такие были? Если все поняли, то шагом марш к порталу, скомандовала я устало и поплелась следом за всеми. С одного бока ко мне поднырнула Клава, придерживая меня за спину, а с другого – Элеонора. «Спасибо», – шепнула им благодарно. «Сама бы я вряд ли дошла, ноги уже совсем не шагали». «Сдурила?» – так же тихо прошептала Клавдия. «Мы тебя вообще на руках носить должны». Я только головой покачала, спорить никаких сил не было. Во дворце, куда я перенеслась, чтобы отдать некоторые распоряжения, меня поймала Зинаида и заставила выпить какого-то энергетического коктейля. С ужасом узнала в нем сок плотоятных деревьев, но качаться от усталости перестала почти сразу. Я лежала на диване, вытянув ноги, гладила ласку и ждала вести от Виталины, которая сейчас бегала и все организовывала. На самом деле мне можно уже было переноситься на остров, ближе к Аму, но я хотела услышать новости из первых уст. И еще боялась. Боялась того, что прогнозы ОТИ сбудутся, и вместо мужа у меня под боком появится совершенно незнакомый мне человек. Любимый мной нежный и ранимый Ам исчезнет, и появится кто-то другой. Хандриш, Витарина заглянула в гостиную. Немного, призналась я. Сейчас развеселю. Тарли вернулся. Сегодня пройдут с до слияния, и детей еще и ему сгрузим. Она оплюхнула в соседнее кресло. А теперь рассказывай, что случилось. Я и рассказала, отстраненно, так, как будто я не участвовала во всем этом, а была сторонним наблюдателем, как будто это не в моего мужа всерилась душа его отца, и не в его голове сейчас стоит блок на воспоминания. Оти сказал разговаривать и ждать, надеяться на то, что память к нему вернется. Так бесцветным голосом закончила я. «Хреново!» – выдала Витарина и замолчала, уставившись в одну точку. «Амурка где?» – вспомнила я. Свадька где-то шатается. Они пока друг от друга не отходят», – отмахнулась подруга. «Ясно. Ина у меня бросила на неопределенный срок». «Ты поплакать не хочешь?» – подозрительно покосилась на меня Вита. «Нет. На самом деле хотелось волком быть, но слез от чего-то не было. Внешне я была спокойна. «Захочешь – сообщи. Тебе бы эмоции сбросить». Она грустно улыбнулась. На кев со мной отправились Зина с Ульяной, пара телохранителей и Ларвип, чтобы проверить безопасность еще раз. Во время ужина мне удалось даже поесть, заставляя себя жевать нежный рахуш маленькими порциями. А вот после мне все же пришлось подняться в наше самом покое, занимавшее пять комнат. Ам, ожидаемо, оказался в спальне. Он был раздет до нижних штанов, И лежал на кровати, не шевелясь. Напоила его еще раз водой, стерла с его тела под влажной тряпкой. После легла рядом и принялась повторять: Ты, Амия, король Фиона. я Инесса, твоя Туа. Я беременна и ношу твоего ребенка. Из глаз наконец-то брызнули слезы. Не так я хотела сообщить своему мужу о беременности. Совсем не так. «Ты Амия, король Эфиона». Через несколько повторов мне пришлось закусить подушку, чтобы не поднять весь дом из-за громких рыданий, вырвавшихся из груди. Свернулась в комочек под бок мужа. Весь этот длинный-предлинный день мне хотелось стереть из своей памяти, стереть чужой взгляд с лица Амия, его отца, детей-полубогов. «Я не убийца, я не королева». Я не могу больше так. Каждый раз, когда я принимала какое-то решение, я ломала себя через колено. Все, сломалось. И поддержать меня некому. О чем я вообще? У меня есть подруги, которые меня любят, поданные, готовые меня на руках носить, и муж, любимый и любящий меня большей жизни, своей бессмертной и очень долгой жизни. И ребенок, которого он мне дал, вопреки прогнозам земных врачей и эфионских богов. Закусив губу, погладила Ама по руке, а потом и вовсе перебралась ближе к нему, положив голову на родное плечо. — Ты Амия, король Эфиона, я Инесса. Я люблю тебя больше жизни.